Глава 8 Размышления состарившегося человека. Садчиков сидел возле книжного шкафа в углу Костенковского кабинета, листал альбом, подаренный работниками венгерской милиции, бегло проглядывал фотографии осеннего Бутапешта и наблюдал, как Костенко беседовал по телефону, чуть отодвинув трубку от уха, спокойно выслушивал ответы, в обычной своей иронической манере задавал вопросы,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 Дома всё переворошили пусто. Где он держит снотворное, вот в чём вопрос. Ты убеждён, что он ещё держит снотворное? Он уже четырёх человек у контрапупил Зачем ему снотворное? Ему хватит денег на десяток лет. Если считать, что с каждого взял тысяч по пятнадцать, он у контрапупил трёх. Четвёртый жив. И самое любопытное, что прямой начальник этого исчезнувшего, но живого четвёртого...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 Проскуряков от инфаркта скончался. Поедем на Петровку. Я хочу послушать, как Пименова будут допрашивать. А вдруг камешки Кишалавы с его завода? Едем, а? А кто здесь будет заниматься связью с Кавказскими республиками? Вдруг позвонят, что нашли Налбандова.